глава 6 На следующее утро Логан рано позавтракал в главном здании сел в свой родстер и выехал с территории облачных вод. он уже пожалел что пообещал джесопу изучить обстоятельства этих убийств в расхолажививающем дневном свете джереми еще больше увиделся в том, что ничего не сможет добавить к официальному расследованию, а его лэптоп, книги и записи, оставшиеся на рабочем столике в гостиной коттеджа, молчаливо осуждали его за то, что он отлынивал от запланированной работы. Однако, сегодня вечером ему придется отужинать с семьей Джессопа. Это представлялось наилучшим завершением для поверхностной оценочной попытки. Опять же, Рэндалл просил его о личной услуге, после которой он сможет сообщить ему о безуспешных усилиях и спокойно займется тем, ради чего приехал сюда. Поэтому, выехав на шоссе 3, он повел свою машину на запад, между крутых склонов возвышающихся гор и вдоль берегов бурных потоков. Ему вдруг пришло в голову, что он еще никогда не заезжал так глубоко в этот парк. До поселка Пиковой ложбины, Придется проехать около 40 миль и чем дальше он ехал тем меньше становилось вокруг привычных стоянок или турбас первыми остались позади летние стоянки с фальшивыми индейскими названиями и деревянные столбики указатели неизменно косовавшиеся на берегах озер следом исчезли привлекающие туристов лавки древностей и торговавшие хвостами рыси, наконечниками стрел и прочими лесными сувенирами. Далее начали исчезать даже заведения, построенные для местного населения. Заправки, ремонтные мастерские для вездеходов и мотосаней, выезды на частные лесовозные дороги. Миновав Сэвэй, он свернул с шоссе 3 на узкую трассу 3А, уводившую все дальше на запад, к таким густым сосновым лесам, что их ветви сплетались над дорогой, образуя своеобразный туннель, где царили вечные сумерки. Воздух становился все более сырым и влажным. Эта дорога давно требовала ремонта, ее щебеночно-асфальтовое покрытие изобиловало такими трещинами и дырами, что местами проглядывала голая земля. встречные автомобили попадались редко постепенно один за другим исчезли все показатели уровня приема на экранчике его мобильного телефона и Лган начал испытывать смутное беспокойство если вдруг что-то случится с его винтажным родстером то вряд ли и через сотню миль найдется механик способный починить этот лотус lнс4 не говоря уже о запасных частях для такого спортивного автомобиля полувековой давности но его беспокойство подпитывалось и другим мрачным предчувствием порождаемым самим лесом он производил впечатление какой-то доисторической древности Лгану казалось что в любой момент съехав на обочину И зайдя в этот лес уже через несколько минут он попадет туда если сразу не заблудется, где не ступала нога человека. реввожное состояние усугублялось полным отсутствием признаков людского жилья. Логан чувствовал себя здесь чужаком, почти шпионом к такому ничтожному мелкому шпиону возможно отнесутся толерант но но вряд ли окажут помощь или содействие. Ему вспомнились строки из английской мистической повести о похождениях охотников в канадской глуши. Гнетущее величие этих далеких и необитаемых лесов породило в нем ошеломляющее ощущение собственной ничтожности, непоколебимая суровость глухих дебрей, описание которых требовало лишь таких определений, как безжалостные и ужасающие, исходило от того дальнего голубоватого лесного массива, что заявляло себе, туманно вздымаясь на горизонте. Он понял это молчаливое предостережение, осознал полнейшую собственную беспомощность. Примечание. Цитируется рассказ Вендиго Эльжернона Блэквуда, доеячий образ, создан на основе Алгонкинской мифологии, конец примечания. После неожиданного поворота дороги перед ним открылся вид на пиковую ложбину. К северу от дороги 3А тянулась единственная улица, где проживали, согласно выцветшему дорожному указателю, восемь сотен человек. Со всех сторон это поселение окружали поднимавшиеся по склонам темные леса, так что само оно казалось встроенным в перевернутую полусферу сувенирного снежного шара. Здесь появились, по крайней мере, некоторые признаки цивилизации – магазины, дома, закусочные, их фасады сгрудились возле самой дороги, словно эти заведения цеплялись за нее, как за спасительный пояс. медленно проезжая по улице логан заметил один случайный любопытный взгляд брошенный на его родстер туристов здесь точно не обслуживали о чем явно свидетельствовал обветшалый и небогатый вид многих домов местами от главной улицы ответвлялись узкие дороги неизбежно заканчивающиеся около скопления унылых строений с трудом сдерживающих натиск обступившего их леса Он глянул через плечо в южную сторону, туда, где за домами высилась нерушимая лесная стена. В нескольких милях отсюда, как он знал, находился район девственного пятиозерья, а за ним уеинеенное озеро и места двух убийств. Он объехал поселок по кругу. Поездка заняла меньше десяти минут, и, вернувшись к дороге, заглушил мотор, прикидывая, как лучше действовать дальше. Ему частенько приходилось выполнять такие задания. Приезжать в незнакомое поселение с целью получения сведений у местных жителей, которые далеко не всегда пылали желанием общаться. И он уже придумал для себя некоторое количество ролей, способных помочь ему достичь цели. Подумав, он отверг роль туриста. исту незачем задавать те вопросы, которые необходимо выяснить ему. Он также отверг идею прикинуться потенциальным покупателям дома. Такая роль выглядела бы не слишком правдоподобна, и кроме того, вряд ли кто-то станет говорить о каких-то неприятностях с человеком способным вложить деньги в их поселок. В итоге он решил сыграть роль фотографа натуралиста. Это даст ему не только правдоподобный мотив для приезда в такую глушь, но и повод задать множество вопросов под предлогом поиска живописных пейзажей для съемки. И фотографа вряд ли напугает слухи о преступлениях по существу, они могут даже возбудить его профессиональную любознательность. Он открыл бардачок, достал оттуда пару больших очков в черепаховой оправе, и нацепил их на нос, просто чтобы избежать случайного узнавания. Потом вылез из машины, открыл багажник и порывшись в маскировочном реквизите, выбрал наконец уместный для фотографа выцветший жилет и зеркальную фотокамеру с телеобъективом. Эта купленная по дешевке фотокамера была безнадежно сломана, но производила отличное впечатление в качестве реквизита, натянув жилет. он перекинул через плечо ремень фотокамеры и почувствовал себя готовым к прогулке по главной улице. На территории пиковой ложбины не было полицейского подразделения, поэтому Логану пришлось довольствоваться разговорами с владельцами разных общественных заведений. Для начала он заглянул в парикмахерскую, где без всякой необходимости подстригся у парня по имени Сэм. который, как оказалось, жил здесь только ради того, чтобы рыбачить с удочкой на реке Оссейбл. Далее он посетил единственную в поселке закусочную, где заказал ранний ланч, принесенный славохотливой официанткой. Затем зашел в галантерейный магазин, где после длительной беседы с владельцем приобрел пару носков, чем смог по крайней мере оправдать свое посещение. поскольку по словам галанттерейщика прогноз предсказывал внезапное похолодание. Каждый разговор обеспечивал его новыми сведениями, которые он мог использовать в последующих заведениях для получения дополнительной информации. Жителей, очевидно, беспокоили недавние убийства, но они судя по всему, не особенно осторожничали обсуждая их. И чем больше он узнавал о самом поселке и его окрестностях, тем легче выдавал себя за сведущего путешественника и тем охотнее люди откровенничали с ним. После каждого общения он вытаскивал блокнот, записывал то, что узнал, отмечая совпадения и различия. Одно сообщение, в частности, всплывало практически в каждом разговоре. Наконец, около половины четвертого, Он забрел в уголок Фреда, маленький бар в дальнем конце улицы. В баре, как он и надеялся, кроме Фреда, никого не было. Логан заказал пиво, предположив, что такой напиток он сможет потягивать достаточно долго, вовлекая бармена в разговор. Пиво продавалось исключительно бутылочное, разливного не завозили, как не было и привозных импортных марок. Логан выбрал светлое Микелоб Лайт. После обмена вступительными любезностями, Логан быстро вошел в роль, благодаря разнообразным замечаниям, почерпнутым из предыдущих бесед, человека, по меньшей мере, поверхностно знакомого с этим районом и его новостями. Во время разговора Фред кивал с притворным благоразумием время от времени отвлекаясь чтобы сорвать с плеча барное полотенце и протереть им потертую лакировку стойки я свободный фотограф ответил логан на вопрос фреда не сотрудничаю на постоянной основе ни с какими журналами или турфирмаами никто меня никуда не посылает никто не выдает мне заданий то есть я сам выискиваю самые живописные кадры и пейзажи Он сделал большой глоток пива, а Фред в очередной раз благоразумноно кивнул. Вот я и подумал, что неплохо было бы сделать несколько снимков в вашей округе. разз здесь произошли такие ужасные случаи, продолжил Логан. Вы же знаете об убийствах туристов. В той глуши уточнил Фред с легким недоверием в голосе. Да, там, В девственном пятиозерье это же довольно близко отсюда верно вам туда не добраться по крайней мере без помощи вертолета или на худой конец танка там жуткие дебри никто туда не ходит за исключением редких безумных бродяг да и те два последних бедоалаги зашли туда и не вернулись и Фред с умным видом приложил кончик пальца к крылу своего носа. А если с проводниками вам будет чертовски трудно найти хоть одного, покачал головой фред, особенно после того, что случилось... ну, может мне просто удастся самому походить там, знаете, с краю, не забираясь в глушь? На самом деле мне очень хотелось бы сфотографировать медведя. Тут Логан с заговорчическим видом подался вперед. Серьезно, если я продам такую фотографию, выдав ее за фото медведя-людоеда, задравшего двух туристов, кто станет сомневаться, того ли самого медведя я щелкнул? «Вовсе не медведь убил тех парней», — возразил Фред, тоже слегка подавшись вперед. «Как это не медведь?» Логан изобразил удивление. Да вот так. А кто же тогда убил их? Точно неизвестно, полагаю, помедлив ответил фред, не нашли никаких доказательств. Если, разумеется, не считать доказательством шестьдесят лет упорных с плетен да и того, что я видел собственными глазами. Фред оказался самым разговорчивым, из тех жителей пиковой ложбины, с которыми удалось поболтать Логану. К тому же, похоже, он и знал больше всех. Однако после этого исключительно важного признания бармен замкнулся. Логан осознал, что ему, возможно, придется приоткрыть свои карты. Он допил бутылку, заказал другую и предложил Фреду тоже выпить за его счет. Когда он выставил новые бутылки, Логан неуверенно предположил. «Должно быть, вы имели в виду тот клан?» «Блейкни!» — кивнув, подтвердил Фред, открыл бутылку Бадвайзера и поставил на стойку перед собой. Смутные намеки на ценные зацепки в той или иной форме Логан слышал почти от каждого из своих сегодняшних собеседников. Таинственное уединение так называемого клана Блейкни поддерживало давно укоренившееся недоверие к ним среди местных жителей. Проскажите мне об этих блейкни? — небрежно произнес Логан, а то я слышал о них на редкость странные слухи. Фред опять задумчиво помолчал. Я никому не скажу о том, что услышу от вас. еще немного подумав фред пожал плечами полагаю не будет ничего плохого если я расскажу о том, что все здесь уже и так знают Э эти блейк не жили в здешних лесах с незапамятных времен где именно фред махнул рукой куда-то за плечо логана в сторону юго-запада на краю этой глухомании У них большое, беспорядочно застроенное поселение. «Какого рода?» «Их не беспокоят любопытные чужаки. Это уж точно». Фред пожал плечами. «Они давно отгородились от мира. Живут обособленно на подножном корму. Редко заходят в наш поселок. Среди моих знакомых никто там не бывал». но, судя по слухам, у них полно ветхих построек самого разного назначения. Логан отодвинул непочатую бутылку пива в сторону. «Согласен. Звучит странно. Но почему кто-то думает, что они имеют отношение к этим убийствам?» «Во-первых, в наших краях мало медведей. Время от времени их теперь замечают в районе высоких вершин». хотя они и избегают встреч с людьми. Во-вторых, с детства я слышал много странных историй об этих Блейкни, и именно из-за тех историй я думаю, что они способны на убийства. И не только. А что это за странные истории? Фред сделал изрядный глоток пива. Они слишком долго жили обособленно в своей лесной глуши. А такое житье, как вы понимаете, сильно меняет людей. Но, судя по рассказам, этот клан всегда отличался злобностью и жестокостью. Такие вот дела. И к тому же в 70-х годах здесь у нас часто пропадали дети. Удрученно вздохнув, он добавил. Об этих пропажах умалчивали. Но всем известно, кто их умыкнул. «И зачем?» Фред уже разговорился, но Логану все равно не хотелось самому спрашивать, зачем же умыкнули детей. Он просто вопросительно поднял брови. «Для ритуалов. Тайных обрядов. И я имею в виду не черную магию, а нечто пострашнее. Эти блейкни якшаются в лесной глуши с дикими животными». В общем, противоестественно, как говорится. Но такое общение с природой позволяет им стать ее частью? Порочной частью. Как знать, в кого они там превращаются и на что способны, приняв иное обличие? М да, есть от чего встревожиться. Но все-таки зачем им могло понадобиться убивать тех туристов? несмотря на то что в баре никого кроме них не было фред склонился к нему еще ближе и тихо произнес я могу вам объяснить это всего в двух словах дурная кровь без